Лаборатория Дубль-В Нина Никитина вошла в большой прохладный вестибюль. На его пороге кончалась власть климата времен года и суток. Бушевала ли над Ленинградом зимняя вьюга?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 сугубо, прочно обеими ногами стоит на земле. Ненамедленно поднимается вверх, этаж за этажом. Ей видны длинные светлые коридоры, серо-серебристые двери с надписями «Сывороточный отдел» — отдел физиологии, лаборатория по изучению лучей, отдел микробиологии.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 — Нет, я теперь всё свободное время за городом пропадаю. — А кто победил? — Разумеется, Самохин. Ведь это я указал ему настоящую дорогу. Раньше парень увлекался выжиманием тяжестей, добросанием да диска. ознакомился с особенностями его ног, с их строением, с влечением самого Самохина.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 «Чего вы испугались?» — не совсем любезно крикнул Сугубов, недовольный тем, что спор прервался на самом интересном месте. «Мы зайдем в другой раз», — дипломатично откликнулся Зайцев, но Сугубов настойчиво предложил им войти. Зайцев учел обстановку и быстро изменил план действий. «Никитина».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 «Вы слушали у меня лекции. Ваша фамилия... Никитина». «Так вот», — продолжал Зайцев, — «Никитина не может решить вопроса, с кем ей работать. С профессором Лавровым или с профессором... Но мы же за нее решать не можем», — снова перебил Сугубов. «И соперничать нам не пристало».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 «Разрубить этого младенца пополам!» — Сугубов насмешливо кивнул в сторону Никитиной. «Зачем же рубить? Пусть поработает и у вас, и у меня. Но, скажем, по дням у вас, по нечетным у меня или по пятидневкам».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 — В самом деле это лучший выход. Никитина только выиграет, ознакомившись с методами двух школ. Сугубов широко развел руками. — но ладно, пусть будет так. Соломонова решение принимаю, но за благие результаты не ручаюсь. — Так... Неожиданно вопреки обычаю Никитина стала помощницей двух ученых, двух друзей-соперников.